Глава 5. О том, как Маша с родителями спорила. Как-то с родителями у Маши зашёл разговор о будущей профессии. Маша, обязательно исправь контрольную по алгебре. Тебе нужна годовая пятёрка, строго сказала мама. А почему именно алгебра? не поняла Маша. Потому что тебе при поступлении в вуз она пригодится. Мама, я только 8 класс оканчиваю. В какой вуз? Удивилась Маша. А вот надо заранее об этом думать. Знаешь, как время летит незаметно. Тебе скоро ЕГЭ сдавать. Продолжала мама. Будем в МКГУ поступать на факультет вычислительной математики. Сейчас программисты везде нужны. Мам, но я не хочу на программиста учиться. Мне это совсем не интересно. Не мамкой. И вообще, я ещё не выбрала, кем хочу стать. Да пенсию выбирать будешь. Сейчас все в айти идут. Кто все? Все? Вот у Марины сын поступил на информатику, закончит будет программистом в какой-нибудь западной компании. Но я же не сын Марины. Вот именно, он заранее на курсы стал ходить и к ЕГЭ готовился. Володенька, конечно, молодец у Маринки. А если это не мое, вдруг я биологом захочу стать? Почему я на программирование должна идти? По кочино и по капусте. Если сама не знаешь, послушай взрослых. Ну почему не биология, например? – спросила Маша. Вот ты сама мне тогда и объясни, почему биология, а не программирование. Я сказала, не хочу никакого программирования. Почему? Потому. В разговор не выдержав, вмешался папа. Девочки, ну вы те еще спорщицы, что одна, что другая. Никакого конструктивного диалога у вас не получается. Вы хоть аргумент это друг другу весомое приведите. А действительно, что такое весомый аргумент и как вести спор конструктивно, не допуская логических ошибок? Сейчас мы в этом разберемся. Часто в общении нам приходится отстаивать свою позицию или точку зрения по каким-либо вопросам. Особенно это важно в тех ситуациях, когда нужно принять общее для всех участников решение или договориться о совместных действиях. Иногда мы общаемся с собой, происходит внутренний диалог. Он возникает в тех ситуациях, когда мы не можем быстро принять решение. Чаще всего это какое-то очень важное решение. Ну и взвешиваем все за и против. Отстаивать свою точку зрения надо не голословно, а опираясь на аргументы. Для того, чтобы убедить других в своей правоте, недостаточно просто заявить: "Я считаю, что это так". Правильно будет сказать: Я считаю, что это так, потому что и привести несколько доводов в поддержку своей позиции. Точка зрения, которая строится на аргументах, называется обоснованной и выглядит гораздо убедительнее, чем необоснованная. Сравните: Ты должна поступить в университет после 11 класса. Я не должна поступать в университет сразу после школы. Во-первых, я ещё не решила, чем хочу заниматься, а учиться хотя бы чему-то пустая трата времени. Один мой знакомый поступил на юридический, потому что это модно, а через год отчислился и пошёл на курсы флористов. Во-вторых, я недостаточно подготовилась к ЕГЭ, чтобы поступить в хороший университет. Исследования показывают, что действительно хорошее высшее образование можно получить только в некоторых университетах, а проходные баллы там очень высокие. Лучше я устроюсь на работу, за год подготовлюсь к экзамену и сдам его лучше, чем могу сейчас. Кроме того, благодаря работе я смогу понять, чем именно хочу заниматься в будущем и стать более самостоятельным человеком. Возможно, ты согласен с точкой зрения первого участника этого диалога, но речь второго участника впечатляет своей обоснованностью. Этот человек не просто декларирует: "Я не согласен", а подкрепляет своё несогласие тремя довольно весомыми аргументами. Если первый участник решит продолжать спор, то ему будет не просто что-то противопоставить таким аргументам. Давай разберёмся, из чего состоит аргументация и как сделать наши аргументы более убедительными и как избежать ошибок при обосновании своей позиции. Тезис. Итак, аргументация это процесс обоснования точки зрения. Ясно, что для начала нужно определить ту самую точку зрения, которую ты хочешь обосновывать. Обычно эту точку зрения называют тезисом. Для того, чтобы твоя аргументация была убедительной, Важно следить за тем, чтобы ты и твой собеседник одинаково понимали тезис. Дело в том, что большинство слов в нашем языке имеет множество значений, и хорошо бы, чтобы ещё до начала спора вы прояснили, что именно имеется в виду. Например, слово университет можно понимать как любой университет или конкретный университет. В зависимости от понимания этого термина смысл тезиса ты должен поступить в университет после одиннадцатого класса может сильно меняться. Итак, первое правило убедительной аргументации гласит: тезис должен быть понятным и ясным для всех. Кроме ясности, важно также следить за тем, чтобы тезис не менялся в процессе аргументации. Рассмотрим пример. Ты должен поступить в МГУ сразу после одиннадцатого класса. Нет, я хочу отдохнуть от учёбы, поступлю в следующем году. Ты что, не понимаешь? Если ты не поступишь в университет, тебя заберут в армию. В этом диалоге видно, что первый участник начинает разговор про поступление в конкретный университет. Его тезис ясен. Но уже в следующей реплике он говорит про любой университет. Получается, предмет обсуждения изменился в процессе диалога. тезис будто подменили или потеряли. Второе правило убедительной аргументации говорит нам: тезис должен оставаться неизменным. Аргументы. Итак, нам удалось понять, о чём именно мы спорим. Теперь нам нужны аргументы или доводы. Для поиска аргументов можно попытаться ответить на вопрос: почему это так? Почему тезис верен? Что делает эту точку зрения правильной? Давай попробуем подобрать аргументы к тезису. Ты должен поступить в МГУ. Почему? Потому что МГУ самый престижный российский университет. Этот диплом высоко ценится у работодателей. Ты как-то говорил, что хочешь после университета устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Так вот, диплом МГУ сильно повысит твои шансы. Помнишь Николая? Он поступил туда на философский. После окончания устроился в крупный банк в отдел продвижения, а в прошлом году его позвали работать в главный офис этого банка в Австрию. В первой части аргументации мы видим логическое умозаключение. Если поступить в МГУ, то можно легко устроиться на престижную работу. Ты поступишь в МГУ, следовательно, легко сможешь найти престижную работу. Далее нас отсылает к опыту человека, который подтверждает это умозаключение. Всё ранее перечисленное делает аргумент довольно убедительным. Когда ты ищешь аргументы для подкрепления своей точки зрения, нужно внимательно следить за тем, чтобы аргументы оказались релевантными, истинными, неголословными и не противоречили друг другу. Релевантный означает соответствующий. Давай разберёмся Что всё это значит и какие ошибки в аргументации могут возникнуть, когда эти требования не выполняются? Закон 1. Аргументы должны быть релевантными. Если говорить просто, то релевантные аргументы те, которые не отходят от темы обсуждения, соответствуют тезису. Чаще всего нам легко удаётся придерживаться темы обсуждения, не отходить от неё, но иногда людям хочется быть более убедительными. В этом случае могут возникать ошибки аргументации. Самые известные из них аргумент к личности, аргумент к авторитету, аргумент к большинству. Аргумент к личности также известен как переход на личности. Тебе нужно поступить в университет, иначе тебя заберут в армию. Что может быть хуже? Почему ты считаешь, что имеешь право мне указывать? Сам-то ты в армии не служил. В этом примере первый участник обосновывает необходимость поступления в университет через возможность получить отсрочку от армии. Второй ставит под сомнение оценку первого, поскольку первый не имел опыта прохождения срочной службы. На первый взгляд, такое возражение может показаться резонным, но давайте подумаем. Действительно ли нужно что-то пережить лично, чтобы рассуждать о достоинствах и недостатках этого? Конечно, нет. Не нужно быть рабом, чтобы рассуждать об отмене рабства. Не нужно быть наркоманом, чтобы рассуждать о вреде наркомании, и так далее. То, что человек не служил в армии, не делает неверным его высказывание о преимуществах учёбы в университете над службой в армии. В споре нужно обращать внимание на слова собеседника, а не на его личные качества. Ещё одна ошибка это аргумент к авторитету. Представь, что кто-то заявляет: "Ты должен поступить в университет". Сам Милтон Фридман писал, что учёба в университете ключ к жизненному успеху. На первый взгляд, может показаться, что этот аргумент заслуживает доверия. Такой аргумент используют, когда хотят подтвердить свою позицию мнением великого человека, признанного авторитета в своей области. Проблема с мнением авторитета даже что и с любым другим мнением это всего лишь точка зрения одного только авторитета недостаточно чтобы делать мнение истинным тем более что все могут ошибаться даже самые великие люди это не значит что мы не должны доверять авторитетам отрицать их важность просто для доказательства точки зрения мало одного авторитетного мнения А есть ещё вероятность, что Милтон Фридман, это американский экономист, лауреат Нобелевской премии, такого не говорил. Но ну, это совсем другая история. Наконец, всегда обращай внимание ещё на одну уловку аргумент к большинству. Ты должен поступить в университет, все твои одноклассники будут пытаться поступить и усиленно готовиться к экзаменам. то как думает и что делает большинство, обладает большой притягательной силой для человека, ведь мы социальные животные. Наши социальные инстинкты подталкивают нас к поведению, которое не противоречит поведению большинства. Но если у большинства есть мнение, означает ли это, что мнение истинно? Конечно, нет. История знает немало случаев, когда большинство заблуждалось. Долгое время считалось, что наша планета находится в центре Вселенной, что тяжелые летательные аппараты не могут летать, или что обычный человек использует только 10 процентов возможностей мозга. Однако сейчас мы знаем, что все это заблуждение. Закон второй: аргументы должны быть истинными. Это требование связано с тем, что при ложных аргументах тезис скорее всего окажется ложным. Так получается даже тогда, когда наша логика безупречна. Представь, что кто-то заявляет: "Ты должен поступить в университет, потому что ты член нашей семьи, а в нашей семье у всех есть высшее образование". С точки зрения логики эта аргументация неплоха. Действительно, если все члены нашей семьи имеют высшее образование, а я тоже член семьи, то из этого логически вытекает, что и у меня должно быть высшее образование. Но это работает только до тех пор, пока оба аргумента данного рассуждения истинны. Если окажется, что не у всех членов семьи есть высшее образование, то и вывод, то есть тезис, не будет истинным. Не говоря уже о том, что говорить неправду плохо с точки зрения этики. Закон 3. Аргументы не должны быть голословными. Голословность или необоснованность аргументов часто приводит к неубедительности аргументации. Сравни четыре аргумента. Какой из них тебе кажется наиболее убедительным? Аргумент первый. Тебе нужно поступить в университет, потому что так надо. Аргумент второй. Тебе нужно поступить в университет, потому что у большинства успешных людей есть высшее образование. Аргумент третий. Тебе нужно поступить в университет, потому что согласно недавнему исследованию большинство успешных людей имеют высшее образование. Аргумент четвертый: тебе нужно поступить в университет, потому что согласно исследованию, опубликованному в научном журнале «Вопросы образования», 86 процентов успешных людей имеют высшее образование. На мой взгляд, последний аргумент самый убедительный. Только он даёт ясный ответ на вопрос, с чего вы взяли, что это так. Всегда объясняй, раскрывай свои аргументы, приводи объяснения, примеры и конкретику. Только такие аргументы можно будет считать весомыми, а не голословными. Закон четвёртый. Аргументы не должны противоречить друг другу. Когда в одном и том же споре один из участников противоречит сам себе, это демонстрирует его непоследовательность. Нам кажется, что он путается в аргументах, не имеет четкой позиции. Пойманный на противоречии человек попадает в крайне невыгодную позицию. Чтобы не допускать этого, продумывай свои аргументы заранее. Например, сначала человек говорит, что главное – это поступить в не важно какой вуз. а потом через какое-то время заявляет, что главное не совершать поспешных и необдуманных действий на лицо противоречие аргументов логика еще одним важным принципом, который делает аргументацию убедительной, является логическая связь между тезисом и аргументами тезис должен логически следовать из аргументов иначе аргументы не доказывают тезис хотя могут и соответствовать всем правилам, быть релевантными, истинными, обоснованными и непротиворечивыми. А логике, которая стоит за правильными аргументами, мы и поговорим в следующей главе. Проверь, на что ты способен. Прослушай суждение, определи, где в них тезис и аргумент. Суждение первое. микробов нет, потому что я ни разу их не видел. Где тезис, а где аргумент? Суждение второе. Школьный психолог не помогает. Я вот знаю несколько человек, кому консультации вообще не помогли. А здесь где тезис и аргумент? Суждение третье. Почему я должен делать дополнительное задание? Потому что так принято. Где здесь тезис, а где аргумент? Суждение четвёртое. Почему Маша получила 5 по математике? Потому что Маша очень старательная девочка, прилежная и старательная. Все одноклассники о ней хорошо отзываются. Она всегда рвётся в школу, очень любит учёбу, а сколько у неё увлечений, просто умница. Где здесь тезис, а где аргумент? Суждение пятое. Учебник взял он, потому что последним выходил из класса. Суждение шестое. Это известно с древнейших времён, поэтому сомневаться в этом не приходится. А здесь где тезис и где аргумент? Суждение седьмое. Большинство поддержало мою идею, значит, она правильная. Суждение восьмое. Именно лекарство мне помогло, ведь мне стало легче. Суждение 9. Игра плохая, потому что Игорю она не понравилась. Суждение 10. Эпизод 1. Ты опять получил тройку. Мам, ну там все получили плохие отметки. Мне другие не интересны, отвечай за себя. Эпизод 2. Какая оценка на этот раз? Мам, тройка. А почему тройка? Почему все получили пятёрки, а ты опять тройку? Итак, перейдём к правильным ответам. В первом суждении аргумент нерелевантный. Если я чего-то не вижу, это не значит, что этого нет. Впрочем, если я вижу что-то, это точно так же не означает, что оно есть на самом деле. Суждение второе. Аргумент нерелевантный. Если мои знакомые сказали, что им не помог, это не значит, что никому не помогает. Суждение 3. Аргумент голословен или даже ложен. Суждение 4. Аргумент нерелевантен. Спикер уходит от вопроса. Суждение 5. Тезис не следует из аргумента. Суждение 6. Аргумент нерелевантен. Апелляция к традиции. Суждение 7. Аргумент нерелевантен. Мнение большинства не всегда истина. Суждение 8. Аргумент голословен. Недостаточно информации. Суждение 9. Аргумент нерелевантен. Нельзя обосновывать качество продукта с помощью единственного субъективного мнения. Суждение 10. Аргумент нерелевантен. Используется аргумент к большинству.